Мрачные мысли шли им на ум. Скверно поступили они, что засиделись так долго. И вообще не следовало бы сегодня ходить. Довольно наудились за лето. Пусть это будет в последний раз. Больше в этом году они никогда не пойдут. Завтра же упакуют свои удочки до будущего лета. А дома, вероятно, уже поняли все. И теперь с нетерпением ожидают их для расправы. Справа из-под их ног вывернулось что-то круглое, белое, и укатилось в потемки. Может быть, заяц? Мальчики в ужасе шарахнулись друг от друга, звонко стукнулись лбами, на минуту остановились, потом опять побежали. Крепко спаянные чувством страха, они представляли собой одно тело, бегущее на четырех ногах. Если им приходилось падать в яму, они падали оба, И там, на дне ямы, прежде всего, судорожно искали в потемках друг друга. Когда спускались в чернеющую внизу, как пропасть, огородную балку, оттуда потянуло прохладой, влагой и резким запахом укропа. За огородами дорога шла балкой, слева от которой по соленому запаху угадывалась гнилая бухта. А справа на протяжении всего откоса зияли в несколько ярусов черные дыры. Входы в древние пещеры. В них тысяч лет назад, в каменный век, жили мирные люди. А сейчас, может быть, там сидят вокруг своего атамана обросшие волосами разбойники и тихо пересмеиваясь, точит большие кинжалы. Чтобы не дать им о себе знать, мальчики двигались мимо пещер без малейшего шороха, на цыпочках закусив губы. А завтра... Если останутся живы, с какой гордостью расскажут они обо всем этом дома и в училище? Дальше на пути рыболов лежало кладбище. Санька и Митька обходили его издалека, спеша, спотыкаясь и наступая друг другу на ноги. Когда, миновав балку, они, наконец, поднялись на знакомую гору, их охватило, как из печки, сухостью и тепло. И сразу вдали перед ними засветился кучей лучистых огней большой веселый город. Было слышно, как на Приморском бульваре играл флотский духовой оркестр. Они дома. Чувство радости, легкости вдруг охватило обоих. Усталости как не бывало. После долгого молчания они заговорили громко, шумно, стали смеяться и шалить. неожиданно гаркнул Санька в Митькино ухо, желая его испугать. Тот был еще под впечатлением пережитого и в страхе присел. «А-а-а!» – также дурашливо чихнул Митька в самое ухо Саньки. Санька выждал удобный момент – подставил Митьке ножку, и тот шлепнулся лицом в мягкую пыль. Митька ответил ему тем же, толкнув его в колючий куст. В городе у каждого уличного фонаря Митька приглядывался к безбровому лицу Саньки с опаленными волосами на голове, хватался за живот и хохотал. «Вот в классе посмеются над тобой», — обещал он. Расставаясь с товарищем, Санька уверенно сказал... Если б не зыпь, мы бы ее много поймали. Зыбь помешала, подтвердил Митька. И счастливые близостью к родному дому они разошлись. На следующее утро едва на небосклоне наметился рассвет, в дальнем конце окраинной улицы на крыше своего кривобокого домика, прислонившись плечом к глиняной дымовой трубе, Стоял заспанный, полуодетый, вихрастый санька. Он вздрагивал от предрассветной прохлады, Стонал от зевоты, А сам всё смотрел и смотрел на запад, Туда, где он знал, с минуты на минуту Из утреннего тумана Должна была проступить сразу по всей линии горизонта Резкая яркая синь величественного моря. Мир был прекрасен, он так и манил к себе. Погодка сегодня обещала быть редкостной, такой, каких и в разгар лета было немного. В расистом воздухе чувствовались крепкие степные запахи и та непередаваемая словами волнующая свежесть, которая свойственна только раннему-раннему утру. Было не холодно, не жарко, а как раз в меру. И главное, дул береговой ветер.